Глава 19. Егор. Выбежав из дома, я со вкусом расхохотался. Кто же знал, что Ксю будет разговаривать с мамой? Она так тщательно собиралась, накрасилась, переоделась из домашней одежды в выглаженную футболку. Я думал, что у неё как минимум свидание назначено в Скайпе. Хотел пошутить и да доспугнуть её ухажёра. Их и так развелось слишком много. Чувствую, Ксю меня с потрохами сожрёт. Стоит мне прийти с тренировки. Ож больно круглые у ее матери глаза были, словно она только узнала, что дочке восемнадцать стукнуло, и она может с парнями встречаться. Впрочем, пора привыкать. Шоковая терапия вполне действенная. Приободрившись последней мыслью, я отправился в тренажерный зал. Остается надеяться, что Ксю не сожжет мою комнату, пока меня нет. Уже подходя к зданию, я достал мобильник и набрал номер Лизы. Вчера, конечно, все очень некрасиво получилось. Но в чём-то я был даже благодарен соседке. Наши отношения с Напарницей не успели перерасти в горизонтальные. Но стоило вспомнить того придурка, обидевшего Адуванчика, как руки сами собой сжимались в кулаки. Хватает же уродов. Вчера я предложил Лизе превратить наш романтический вечер в дружеские посиделки. Однако она инициативу не поддержала. Попросила выставить соседку или самим уехать в другое место. Конечно, я отказался. Не оставлять же девчонку в таком состоянии. Напарница раскрячилась на меня и ушла громко хлопнув дверью. Если она надеялась, что я побегу за ней и буду извиняться, то ее ждал сюрприз. А вот сейчас самое время поговорить. Но «Ну что с Люка? А то шла? Лиза фыркнула. А ты утешил свою принцессу? Ладно, ладно, я признаю, виноват. Вечер получился отвратным, но не мог же я оставить Ксю в слезах. ни какой-то козел приставал. Внутри вновь начала подниматься злость. Правильно, нечего делать на сайтах знакомств. Там и не на такое нарвешься. От тебя только и слышно, Ксю, Ксю, вспылила Лиза. А обо мне ты подумал? Мне пришлось такси в подъезде вызывать. Я же вино пила, за руль не могла сесть. Я задачно прикусил язык. Вот я болбез. Ведь и правда совсем из головы вылетело. Черт. Признаю, за мной страшный косяк. Надеюсь, ты меня простишь. А соседка? У меня сестра такого же возраста. Я вот о ней позабочусь, может и Алинке так повезёт. Кажется, слова и сестре, Лизу смягчили. Она ещё немного поворчала, но вскоре оттаяла, и распрощались мы довольно мило. Удивительно. На её месте я бы такого мудака, как я, не простил. Да и сейчас наврал с три короба. Работать на одном проекте с обиженной девушкой мало приятного, а вот у братских чувств во мне было не на грош. Нет, мне, конечно, хотелось защищать Ксю, но и в вырез ее майки я заглядывал с интересом. Что-то я еще сам не определился, чего хочу от девчонки. Улыбнувшись на зоне рецепции администраторше, я взял номерок и отправился в раздевалку. Переодевшись и ваткнув наушники, вышел в зал. Пора как следует загрузить тело, чтоб мозги отдохнули. Домой ушёл с опаской. Интересно, чем закончился разговор с соседкой с мамой? Может, мне лучше по времениться возвращением? Хотя наверняка она уже успокоилась. Стоило переступить порог квартиры, как на меня буквально налетел рыжий ураган. "Ты чего натворил?" вызрелась ксю. "Не остыла. Просто пошутил. Я же не знал, что ты там с мамой разговариваешь." А с кем ещё я могу говорить именно в тот момент, когда тебя нет дома? Ага, значит, не спроста она дождалась, пока я уйду. Кажется, расцарапав его лицо за мою шутку, мне не спешили, потому я разделся. Мама не одобрила присутствие постороннего парня в квартире. И ещё как не одобрила. Ты бы знал, сколько времени я её убалтывала. Соседка всплеснула руками, и пара рыжих прядей, взметнувшись, упала ей на лоб. но пронесло. Да, я убедила маму, что ты полный придурок и шутки у тебя под стать. Раздевшись, я прошёл на кухню, утянув за собой Ксю. Тебе не кажется, что твоя мама уже должна понимать, что в 18 у тебя может появиться парень? Почему-то именно это возмутило меня больше всего. Дома Алинка тоже с трудом отпрашивалась у родителей погулять с друзьями. Я разделял их опасения, но понимал, что держать сестру в запрете нельзя. Рана или постна она вырвется из подопеки. И вот в этом случае вполне может найти приключение на свою задницу. В ответ Ксю лишь отмахнулась. Ты просто не знаешь её. Поверь, если бы вдруг у меня появился парень, она бы вынесла мозг и мне, и ему. А уж и верный способ потерять его просто представить моей маме. Когда она начнёт допытываться у него, болел ли он в детстве ветрянкой, он сбежит. Да, похоже, мама у Ксю очень заботливая. Не удивительно, что девчонка сбежала в Москву. Ладно, признаю, дурацкая шутка вышла. Хотел тебя развеселить. Соседка с сомнением сглянула на меня и вздохнула. Больше так не делай. Да ладно тебе. Ничего страшного же не произошло. Шагнув вперед, прижал ксюк к столу и поставил руки по обеим сторонам от нее, перекрыв путь к отступлению. Мне просто не хочется возвращаться домой. Сдавленно отозвалась она. Она двигаясь и краснея. Не беспокойся, мы не выдадим тебя твоей маме, почти прошептал я, не сводя взгляда с её искусанных губ. Ноздри ещё катал тонкий аромат духов Ксю и я с трудом удержался от поцелуя. Девушка дрожала, словно испуганная печуга. Блин, как будто я её сейчас изнасилую. Со вздохом я посторонился, и она тут же прошмыгнула мимо. Как насчёт кино вечером, спросил я. Что там у нас дальше в списке новогодних фильмов? Соседка покачала головой. Я вечером уйду. Буду поздно, так что квартира в твоём распоряжении. Я едва не скрипнул зубами. Девушка же, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. И почему меня так задевает, что она куда-то намылилась? Опять к своему хажором. Остаётся надеяться, что вчерашнее свидание её чему-то научило.